Глава 31. the Dark Side. Юно. Я отдаю Леве пароли от двух самых рейтинговых моих локаций. Игроков сегодня в них максимально много. Леви и его ребята нарушают порядок игры, так как вместе с ними количество игроков превышает норму. Поэтому им и понадобился пароль. Без него не войдешь в локацию, которая содержит в себе максимум игроков. Приходят они в черных масках, скрывающих лица. Часть их общего правила, чтобы никто из игроков не мог потом забанить их или кинуть жалобу в поддержку, если что-то пойдет не так. Никнеймы не скрыты настройками приватности. Все заранее продумано. Отлично, что ты посодействовал нам. Воодушевленно обращается ко мне Леви, озираясь по сторонам. Этот чатрум в виде большой спальной комнаты, посреди которой располагаются самодельные навесы с пледа, протянутый от стульев к настенной полке. Под навесом куча шелковых подушек, большое мягкое одеяло, игрушки, гирлянды с фонариков, книги и ароматические свечи. Большое окно, откуда видна лишь глубокая ясная ночь, с небом, полным звезд. Когда я создавал этот чатрум, то вспоминал любимое занятие из раннего детства — когда я строил такой шалаш посреди своей комнаты и прятался там от воображаемых монстров. Чатрум в подобной тематике быстро стал рейтинговым. Многим игрокам хотелось вновь ощутить себя беззаботными детьми. Было в этом что-то по-своему очаровательное и таинственное. Пользователи в этом чатруме часто говорили по душам, тихо, словно боясь обратить на себя внимание чего-то несуществующего, напугающего. Детская фантазия. «Классный чатрум», — с улыбкой говорит подруга Леви, Ада. Она садится на одну из подушек и глядит на остальных ребят. «Прошу минуту внимания», — громко произносит Леви, нарушая привычный покой локации. Игроки, находящиеся здесь, сразу же переводят свои взгляды на него. «С этого дня локация становится приватной. Это значит, что за вход каждый из вас будет платить минутами». Что ты несешь? смеется один из игроков, сидящий по всей видимости, со своей возлюбленной, которая прижимается к нему. Левис заранее рассказал мне, как происходит приватизация локации по правилам. Он объявляет игрокам новости и предлагает заплатить физическими минутами. В данном случае минуты полагаются мне, как создателю локации-соучастнику. Мне на минуту плевать. Просто хочется посмотреть, как происходит приватизация в понимании Леви и его хакеров. «Чувак, с чего ты взял, что мы будем платить за что-то? Это не приватный ивент-лайф, это просто чатрум», — говорит другой игрок. «И вообще, хватит тут шуметь. Иди в другой чатрум, где это уместно», — недовольно бурчит сидящая на подушках девушка. Во взгляде Леви мелькает злость и раздражение. Элизиум переходит на новые правила. Отныне это не свободное пространство, а поделенная на части виртуальная вселенная, принадлежащая мне и людям из моей группы. Наблюдая за всем этим, я испытываю чувство неловкости. То, что на словах звучало гениально и интересно, на деле выглядит нелепо и по-детски. Я разочарованно не подаю виду, продолжая быть свидетелем происходящего. Игроки лишь переглядываются между собой, и кто-то предлагает забанить леви. Если игроки в одной локации одновременно банят друг друга, то он автоматически вылетает из чатрума. Но ничего не происходит. Леви продолжает стоять на том же месте. Бан не подействовал. Он смотрит на аду. Я отключила функцию бана. Либо вы платите минутами, либо покидаете локацию, твердо говорит она. Отвалите от нас, возмущенно кричит еще один игрок. В эту же секунду на голографическом экране появляется вся информация об игроке: его настоящее имя, возраст, адрес, настоящее фото. Некрасивый, прыщавый, с явным ожирением. Девушка, что прежде лежала с ним в обнимку, резко отодвигается. Остальные игроки пребывают в оцепенении. Что? Откуда вы это? Он испуганно лепечет, пытаясь отключить чокер. У нас есть личная информация на каждого из вас. Если вы отказываетесь платить, мы опубликуем». «Ты не имеешь права», — говорит еще один. «Я пожалуюсь в поддержку. Подобные манипуляции неуместны в элизиуме. Это против правил конфиденциальности игры». «Теперь в игре новые правила», — заявляет Леви, а затем кивает Хакиму. В ту же секунду недовольный парень замирает, словно его заколдовали. «Он зломан. Сейчас мы отключаем его от чекера. Я с удивлением смотрю на Леви, ожидая объяснения. «Это нормальная практика. Так мы убираем несогласных с нашими правилами», — спокойно поясняет он. «Я понимаю, что все это игра. Ничего серьезного тут нет. Детские забавы». Спустя несколько секунд аватар игрока растворяется. «Есть ещё несогласные с новыми правилами?» — громко спрашивает Леви, следя за реакцией ошарашенных игроков. «Я не дам вам взломать мой аккаунт. Я накопила кучу минут, и у меня много подписчиков. Я лучше умру, чем дам его взломать. Я этот аватар несколько месяцев создавала». Истерично вопит еще одна девушка. «В таком случае переводи минуты», — холодно отвечает Леви. Она делает, как велели, и поспешно покидает локацию. Остальные пытаются выйти, но у них не выходит. Хакеры заблокировали доступ». «Вы все изначально проявили нежелание поступать правильно, поэтому вы не сможете отсюда выйти, пока каждый из вас не переведет минуты», — снова произносит Леви. Между игроками завязывается спор. Мало кто хочет отдавать минуту, но взломы слив личной информации и фотографии пугают их еще больше. Те, кто пытается драться в надежде, что у хакеров и Леви подключен физический доступ, сразу же оказываются взломаны. Остальные отдают минуты. В какой-то момент локация становится пустой. Один из хакеров открывает настройки и перекрывает доступ. Локация испаряется из рейтинга. «Так и должно быть?» — спрашиваю я, не пытаясь скрыть сомнения в адекватности происходящего. «Да, наша цель — прибрать все топовые чатрумы мои ивенты. Тогда нас точно заметят», — серьезно отвечает Леви. С этого момента я становлюсь активным свидетелем того, как Леви, по сути, блокирует посещаемость локаций и взламывает игроков. В то же время всем регулярно приходят уведомления от системных администраторов о том, что некоторые локации подверглись взлому и параллельно новости о новых смертях игроков. Но только позже я сопоставил взломы и число погибших. Они совпадали. А позже я поговорил о происходящем с Ай. «Как они это делают? Ты же понимаешь, что это не самоубийство?» В «Смерти участились, а не убивать через доступ к Чокеру?» «Это то, что Леви сказал. Как-то странно все устроено. Если кто-то посторонний взламывает аккаунт, то Чокер посылает ошибочный сигнал, который оказывается фатальным для человеческого мозга. Он пытается защитить аккаунты данных игрока, А вместо этого уничтожает его физическое тело, объясняет Ая. Но у меня в голове все еще не укладывается происходящее. То есть Леви понимает, что они убивают людей. Он не берет ответственность за это на себя. Леви считает, что это проблема разработчиков. Их он выставляет виновными в смерти игроков. А ты сама как считаешь? Ая опускает глаза в пол. Некоторое время молчит. Я не понимаю, почему система до сих пор не распознала Леви и остальных его друзей. Это странно. Она не может быть настолько... Настолько не проработана. Раньше, если игроков взламывали, то только ради того, чтобы списать минуты. И никто в реальности от этого не погибал. Более того, системные администраторы тут же блокировали взломщиков, — говорит она. В чем тогда разница? как они умудряются взломать и одновременно убить пользователей. Взлом аккаунта — это одно. Он легкий и безопасный. Если взломают аккаунт, его все равно можно восстановить. Но то, что делают Леви и Хакем, — это взлом чокера. Он очень сложный. Взлом чокера означает доступ к физическому телу человека. Это опасно. Значит, все это не просто случайность. Он винит разработчиков, потому что не хочет выглядеть террористом. «Он просто чистит Элизиум от неправильных в его понимании людей», — говорит Ая. «Раньше он говорил о том, что хочет всеобщего блага. Когда он просил меня помочь, то обещал, что никто не пострадает, что он не будет шантажировать игроков личной информации и прочее. Я даже не думала, что у них хватит возможностей дойти до взлома Чокера. Они начинали с аккаунтов». Долгое время мы сидим в моей локации, ничего друг другу не говоря. «Нужно прекратить это», — наконец говорю я. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Ая. «Я пожалуюсь на них в поддержку. У других игроков не было возможности это сделать, потому что они не знали подлинных личностей взломщиков, их никнеймов и прочего. А я знаю». «Хочешь предать их?» — не без огорчения спрашивает Ая. «Это не предательство, а справедливость, за которую Леви изначально так лицемерно боролся. Даже если это и предательство, оно уж точно во благо других людей», — отвечаю я. «Ая, почему ты так безучастна? На чьей ты стороне? Ты считаешь, что ничего страшного в смертях игроков нет?» «Я на твоей стороне, Юна. Мне больше ничего не интересно». Её стеклянный взгляд устремлен в окно где переливается предрассветными огоньками искусственный мегаполис. Речь идет не обо мне, а о Леве и о том, что делают эти ребята. Неужели тебе все равно? Она словно смущена этим вопросом. Я знаю, что он перешел к границе дозволенного. То, что он делает, ужасно, но я не смогу на него повлиять. Вдруг говорит Ая, будто именно этого я от нее и требую повлиять на Леви. Ладно, я устал. Вернусь в реальность, отдохну, вздыхаю я. Юна, не уходи, просит Ая. Побудь еще немного со мной.